Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. Водрузив на нос очки, Кондратьев углубился в текст очередной шифротелеграммы, присланной в Москву из Каира полковником Максимовым. Центр. Операция в отеле Найл Хилтон провалилась. В силу обстоятельств, которые пока нам неизвестны, охранник отеля, который должен был предоставить нам записи с камер видеонаблюдения, покончил жизнь самоубийством, на самом деле был убит. Судя по всему, эту акцию провели люди Саймона Янга. Надеяться на дальнейшее использование этого пути бессмысленно. Поэтому предлагаю другой вариант – выйти на крота через самого Саймона Янга. Для этого необходимо подробнейшим образом изучить факты его биографии с тем, чтобы найти в них любые зацепки для возможного шантажа. Максимов. «Иван Ильич затеял весьма рискованную игру», – подумал Кондратьев, снимая очки и укладывая их в футляр. «Если Янг пошел на крайние меры, значит, понимает, что ставки в этой игре слишком высоки. Отсюда вывод. Никто не даст гарантии, что он не решится теми же методами нейтрализовать и Максимова, замаскировав эту акцию под тот же несчастный случай. Здесь Ивану Ильичу необходимо быть предельно осторожным и не лезть на рожон». Впрочем, он человек опытный и наверняка отдает себе отчет в нависшей над ним опасности. Мы же, в свою очередь, постараемся ему помочь, как говорится, чем можем. Кондратьев набрал на телефонном аппарате номер начальника аналитического управления при службе оперативной информации ФСБ. «Константин Сергеевич, добрый вечер!» Кондратьев говорит. «Не помешал?» «Помощь ваша требуется!» Причем в духе вашего подразделения, оперативное. Нам нужна подробнейшая информация о высокопоставленном сотруднике ЦРУ Саймоне Янге. Он сейчас работает на Ближнем Востоке в должности заместителя регионального резидента. Данные о нем нужны, так сказать, специфические. Как говорят папарацци из самых ушлых желтых изданий, чернушные. Но обязательно подкрепленные проверенными данными. Впрочем, можно и не подкрепленные, вроде наводок, которые мы сами попытаемся развить. Короче, нужна информация, которая помогла бы нам взять этого Янга за жабры, чтобы дышал через раз, да и то с нашей помощью. Сделаете? Спасибо, буду ждать. Не успел Кондратьев положить трубку на аппарат, как по селекторной связи секретарша оповестила его, что пришел Глеб Сергеевич Жмых. Спустя минуту тот уже сидел напротив генерала, как всегда подтянутый, несмотря на конец рабочего дня, с неизменной кожаной папкой для бумаг в руках. Кондратьев дал ему ознакомиться с последней шифротелеграммой от Максимова, рассказал о своем разговоре с главным аналитиком. Короче, ввел в курс последних событий. После чего настала очередь самого жмыха. «Спешу сообщить, что Георгий Семенович Росляков и в этот раз повел себя как примерный семьянин и отец семейства. Закончив работу в Министерстве обороны в 6 часов вечера, приехал к себе домой и до сего момента никуда больше не отлучался. Короче, за те дни, пока мы его ведем, он ни разу не дал повода заподозрить его в чем-то предосудительном. Предлагаете исключить его из списка подозреваемых? Думаю, дать ему еще один шанс». Завтра будет очередной сеанс связи из радиоцентра, который может расставить все точки над «и» в отношении Рослякова. «Не факт, Глеб Сергеевич. Сеанс у нас в каком часу? В 12 ночи. А Росляков у нас в таком возрасте, что вряд ли захочет куда-нибудь отлучиться в такое время. Значит, наверняка будет дома. Всякое может быть, Федор Иванович». «Ну, будь по-вашему. Что там с остальными?» Юрий Матвеевич Зорькин тоже никаких подозрений пока не вызвал. Ведет себя вполне естественно, как и подобает законопослушному гражданину и честному работнику службы внешней разведки. На службе не задерживается, сразу после ее окончания спешит домой к горячо любимой супруге. Вот и сегодня привычки своей не изменил. Посмотрим, что даст завтрашний день. «Да, завтра у нас пятница, хоть и не тринадцатая», -е, – напомнил Кондратьев. «Я в эти ужасы не верю и вам не советую», – парировал Жмых, после чего продолжил свой отчет. С Юлией Андреевной Желтыш произошла куда более любопытная история. У нее, к вашей вящей радости, обнаружились кавалер, а также весьма интересная подруга. «С кого начать?» И Жмых вопросительно взглянул на Кондратьева. Тот ответил, не раздумывая. «Начните с кавалера, учитывая мой особый интерес к личной жизни Юлии Андреевны». Это ее сослуживец Сергей Геннадьевич Листопад. 40 лет, разведен, работает с «Желтыш» в одном отделе. Вчера он проводил ее до дома, но к ней не поднялся. Странный кавалер. Или у них только начало романа? Вы запись этой встречи вели?» Жмых достал из кармана флешку и передал Кондратьеву. Тот вставил ее в ноутбук и в течение некоторого времени наблюдал записанное. «Да, безусловно, странный кавалер». Судя по тому, как они держатся друг с другом, назвать их отношения романтическими я бы не решился. Больше похоже на дружбу двух сослуживцев. Хотя она ему кажется небезразлична, что однажды проскальзывает. Вот здесь, где он хочет взять ее под локоть и приблизить к себе, а она тактично отстраняется. Значит, как кавалер он ее мало интересует. Кстати, у него личный автомобиль есть? Да, «Мерседес» но он оставил его на служебной стоянке у гособорон «Экса» и уехал на «Тойоте Желтыш». Домой добирался на метро. Он живет на Новослободской. Один? Да, как я говорил, он разведен. Жена с сыном-школьником живут на Пролетарской, у ее родителей. Его родители скончались. Короче, оба не обременены семейными узами. Вполне могут уединиться, но почему-то этого не делают. Мне этот кавалер не нравится. В каком смысле? В смысле его влияния на Юлию Андреевну. То есть я заметил попытку с его стороны на нее повлиять, но она это пресекла. И у подъезда они слишком быстро расстались, чтобы поверить в то, что между ними есть что-то близкое. «Может это, как вы выразились, начало романа?» «Так романы не начинаются, так они обычно заканчиваются», – мрачно заключил Кондратьев. «Кстати, этот листопад не фигурирует в нашем туристическом списке 23. Фигурирует, он выезжал в служебную командировку в Израиль и пробыл там с 20 по 29 июня. То есть в те самые подозрительные дни? Да, но мы установили, что египетской визы у него в паспорте нет, значит, в Каире тогда он быть не мог. Почему же он до сих пор фигурирует в вашем списке? Не успели вычеркнуть. И хорошо, что не успели. Пусть пока покрасуется в числе подозреваемых, Тем более, что он работает в том же отделе, что и Желтыш. Теперь давайте про подругу. Вот она как раз подходит под ваше умозаключение о неком пагубном влиянии на Юлию Андреевну. Произнеся это, Жмых сделал эффектную паузу, чем привел Кондратьева в легкое раздражение. «Мхатовские паузы в наши дни не в моде, Глеб Сергеевич. Теперь у всех клиповое мышление, так что не тяните кота за хвост». Зоя Моисеевна Яблонская, 39 лет, не замужем, сотрудница Института иностранной литературы и член правозащитной организации «В защиту репрессированных». Часто выезжает за границу, причем как по делам своего института, так и в качестве правозащитницы. Более того, периодически посещает посольство США, участвуя в мероприятиях по линии организации «В защиту репрессированных». Эта структура существует на гранты – Их выделяет Агентство по международному развитию, которое является структурным подразделением Госдепартамента США. Весьма любопытно, не скрывая своей заинтересованности по поводу услышанного, произнес Кондратьев. Как же вы вышли на эту подругу? Перехватили телефонный звонок Желтыш ей по мобильнику. Правда, ничего интересного. Говорили пару минут о рецепте яблочного пирога «Шарлотка». Юлия Андреевна хочет порадовать отца. Повезет пирог в госпиталь. А вдруг название «Пирога» – это условный знак между двумя агентами? Яблонская в этом месяце посещала посольство США? Да, две недели назад там проходил прием по случаю открытия в Доме художника выставки американских импрессионистов. А 30 октября наверняка состоится другой прием по случаю Дня политзаключенного. Вы не думали над этим? Считаете, что «Желтыш» и «Яблонская» могут работать группой? Вполне возможно». Одна добывает информацию оборонного значения, а другая ее передает американцам. Либо напрямую через посольство, либо по другим каналам. В теории это выглядит вполне правдоподобно, а вот на практике... А что вас смущает? Я все думаю, каким образом «Желтыш» может выносить информацию за пределы Гособоронекса, Ведь там все защищено. В компьютерных залах стоят устройства активной защиты информации – на компьютерах нет дисководов и УСБ-разъемов. На выходе всех проверяют. Вы забыли про микрофильмирование. Она может снимать все на пленку микрофотоаппаратом, а отснятое прячет в мелкие вещи, например, в контейнер, имитирующий губную помаду. Но у них в отделе все на виду. Каждый сотрудник имеет свой небольшой отсек без дверей. Если она фотографирует, то это крайне опасно. А кто вам сказал, что у шпионов легкая работа? А вообще пора Юлию Андреевну взять под настоящий колпак. Я имею в виду не спускать с нее глаз и на рабочем месте. Уже, Федор Иванович, с помощью службы безопасности Гособоронекса мы установили за персональное наблюдение с помощью тамошней системы видеонаблюдения. Однако, я же говорю, что пока никаких зацепок против нее у нас нет. Даже в ее домашнем компьютере, который взломали наши специалисты, мы не обнаружили ничего компрометирующего. В ее личной переписке нет любовных посланий? Увы, нет. Только деловые отправления. Да и те невинны с точки зрения шпионажа. А с Еблонской она переписывается? Исключительно короткими посланиями в одноклассниках. В любом случае, эту правозащитницу надо взять под такой же плотный колпак, установить круг ее контактов, передвижения, встречи. Короче, не мне вас учить. Впрочем, приблизительный круг ее контактов я могу определить уже сейчас. Наверняка это бывшие советские диссиденты, а также творческая интеллигенция из числа либеральной. И тему их разговоров тоже могу себе представить. Долой кровавую гобню, да здравствует прогрессивная Америка. Откуда такие познания, удивился Жмых. А вы сходите со мной в ресторан Дома журналистов, тоже будете в курсе их контактов и разговоров. Пару недель назад я имел счастье лицезреть там одного нашего известного поэта, который вспоминал, как в августе 68 года он не испугался и позвонил Брежневу, чтобы выразить ему свое возмущение в связи с появлением советских танков в столице Чехословакии. Стихи декламировал. «Танки идут по Праге, в закатной крови рассвета. Танки идут по правде, которая не газета». Я потом не выдержал, подошел на выходе из ресторана к этому стихоплету и спросил, а слабо вам позвонить Бараку Обаме и возмутиться его нынешними действиями в Сирии? Дескать, я, как русский интеллигент, презираю вас и плюю вам в лицо, господин президент. И что вам ответил этот стихоплет? А что он может ответить, проживая теперь в Америке? Ничего не ответил, пожевал губами, иритировался». Но в любом случае окружение Яблонской все равно прощупайте, полагая, что одними стихоплетами дело может не ограничиться. А пока вернемся к вашему списку. Кто там еще остался, так сказать, на закуску? Евгений Андреевич Безымянный. С ним ситуация более или менее прояснилась. В какую сторону? Сейчас объясню. Сегодня в обеденный перерыв Безымянный покинул здание МИДа на Смоленской и на своем рейндж-ровере выехал в город. Извините, Глеб Сергеевич, что перебиваю, но вы выполнили мою просьбу, выяснили подноготную этого рейнджеровера? Да, он был приобретен полгода назад в Калининграде, в автомобильном салоне. Причем безымянный сам за ним туда и ездил. Имеется в виду Прибалтийский Калининград или наш родной, подмосковный? Прибалтийский, Федор Иванович. Что, нельзя было купить автомобиль такой марки у нас? Можно, конечно, причем по той же цене. Зачем же он отправился за покупкой к черту на рога? У меня по этому поводу есть одно соображение, но я хотел бы озвучить его чуть позже, вы потом поймете почему. Хорошо, подождем, продолжайте. Итак, Безымянный выехал сегодня в город, двигаясь уже не в сторону посольства США через Новинский бульвар, а в обратную сторону, к парку культуры. Не доезжая до него, он свернул в Большой Левшинский переулок И на перекрестке у денежного переулка случилось следующее. Рядом с его автомобилем притормозило «Ауди» с дипломатическим номером. Водитель последний быстрым движением руки закинул в открытое окно автомобиля безымянного какой-то сверток. Все произошло буквально в считанные секунды, но благодаря съемке, которая велась нашей наружкой, этот момент был четко зафиксирован. Когда на светофоре зажегся зеленый свет – Рейндж-Ровер и Ауди разъехались в разные стороны. Безымянный поехал прямо, а Ауди свернула в сторону при Чистенке. Нарушке тоже пришлось разделиться. В результате выяснилось следующее. Ауди доехала до Фрунзенской набережной, где припарковалась у дома под номером 6. Хозяин автомобиля вошел в подъезд и больше из него не выходил. Как мы выяснили, этим человеком является сотрудник посольства Литвы в России Альгирдас Консурайтис. Он работает в экономическом отделе, проживает в том самом доме на Фрунзенской. До этого в поле зрения нашей конторы не попадал, ни в чем предусудительном замечен не был. Сегодня он это правило, как видно, нарушил. Что было в свертке, выяснили? Деньги, причем немалые, полмиллиона долларов. Вы их что, считали? Нет, безымянный сам назвал сумму. Дело в том, что из Большого Левшинского переулка он отправился к метро Кропоткинская, где зашел в кафе. Там сел за столик, за которым уже находился мужчина, явно его поджидавший. Чуть позже мы выяснили личность этого человека, Петр Маркелович Леонтьев, работник Министерства финансов России. Их встреча длилась 6 минут, и нам удалось прослушать ее от начала и до конца. Безымянный положил свой мобильник на край стола, а наши технари использовали его как передающее устройство. Как говорится, спасибо научно-технической революции, облегчает нам работу. Запись этого разговора, включая и его видеокартинку, вы можете посмотреть на той же флешке. Надо открыть папку «Кафе». Кондратьев так и сделал, после чего на мониторе появилось изображение, а из динамика, встроенного в его супернавороченный ноутбук, полились речи двух мужчин, сидящих в кафе на Кропоткинской. «Добрый день, Евгений Андреевич! А вы, как всегда, пунктуальны!» «Добрый, Петр Маркелович! Не люблю опаздывать! К тому же рандеву с лабусом прошло без каких-либо осложнений. Деньги я получил!» «Все? Как договаривались? Пол лимона? «Да!» И сверток с деньгами перекочевал из портфеля дипломата в спортивную сумку финансиста. «Надеюсь, теперь проблема будет улажена?» «Можете передать вашим партнерам, что отныне никаких проволочек не будет». В ближайшие полгода они могут продолжать работать, ни о чем не беспокоясь. Я позабочусь, чтобы их лишний раз никто не теребил. А что слышно по поводу акционирования Калининградского Янтарного? Смогут ли мои партнеры работать и дальше, если это случится? Это произойдет еще не скоро, года через два, так что гадать не будем. Но в любом случае мы будем друг другу помогать. Как говорится, когда работаешь сообща, даже самая тяжелая ноша кажется пушинкой. В таком случае до свидания. И прошу вас, не потеряйте ношу, которую я вам сегодня передал. Типун вам на язык, Евгений Андреевич. Досмотрев запись, Кондратьев нажал на кнопку «Стоп» и вопросительно взглянул на собеседника. Жмых расценил этот немой вопрос правильно и продолжил. Пол Лимона, который безымянный вручил Леонтьеву, элементарный откат за услуги по защите канала нелегального сбыта янтаря. Наши коллеги из экономического отдела объяснили нам, что в Калининградской области сосредоточено 90% мировых запасов янтаря, а единственным его легальным добытчиком у нас в стране является тот самый упомянутый безымянным Калининградский янтарный комбинат. Но при нем функционируют несколько серых фирм, которые нелегально гонят янтарь на продажу за границу, в Литву и Польшу. Мне тут дали выписку, согласно которой, по самым скромным подсчетам, этот нелегальный поток солнечного камня, как его там называют, оценивается в 700 тонн в год. В одном только польском Гданьске сегодня работает порядка одной тысячи янтарных мастерских, а комбинат этот находится под юрисдикцией Министерства финансов России, для чего контрабандистам и понадобился свой человек в этом учреждении. Леонтьев прикрывает их в Москве, а Безымянный является посредником. За эти услуги ему, судя по всему, тоже перепадает немалая доля, на которую он и купил свой автомобиль Range Rover, видимо, во время очередной поездки в Калининград по делам серого бизнеса. Так что можно сказать с уверенностью, к нашему кроту этот Безымянный отношение не имеет. Что можно только приветствовать, не скрывая удовлетворения, отреагировал Кондратьев. А то я грешным делом подумал, что наше дело начинает разрастаться, как снежный ком. Но после вашего рассказа один комок, слава богу, отвалился. Передайте все материалы на безымянного нашим коллегам из экономического отдела и займитесь вплотную окружением «Желтыш». Как поется в одной популярной некогда песне, должна быть в женщине какая-то загадка. Я по-прежнему считаю, что за Юлией Андреевной может скрываться не одна такая загадка.